Глава двадцать Даже на большаке, когда мы далеко отъехали от безымянной заимки, было слышно, как протяжно и грозно ревут медведи, справляя свои свирепые свадьбы в глубине тайги. Но теперь, наверное, никого уже не пугал и не тревожил этот рев. Только, может быть, я один представлял себе, как самцы сейчас встают на дыбы, как рвут друг друга как когтистыми сильными лапами, как летит с них клочьями ленялая шерсть. А где-то в стороне сопит, стоя на четвереньках и поглядывая на них, красивая медведица, которая достанется победителю, которая будет любить победителя, того, кто окажется сильнее, крепче. Венька ехал рядом со мной, но все время молчал, задумавшись о чем-то. Лицо у него опять почернело, как тогда после ранения. Чтобы немножко взбодрить его, я сказал, — Все-таки ты здорово это организовал. — Что организовал? — Ну, всю эту операцию. Никто ведь не думал, что вот так запросто к нам попадется в руки сам император всея тайги. По-моему, даже начальник в это дело не сильно верил. Если б не ты, да будет тебе ерунду-то собирать. — поморщился Веньк. Это и без меня бы сделали. Это все Лазарь Баукин сделал. Это мужик знаешь с какой головой? — Ну, это ты можешь кому-нибудь рассказывать, — перебил я его. — А я сейчас многое понимаю. — Ничего ты не понимаешь, — сказал Венька. — И давай не будем про это. Говорили потом, что Венька ловко сагитировал этого упрямого, звероватого Лазаря Баукина, и других подобных Баукину мужиков. Но это не совсем так. Мужиков этих мало было сагитировать. Мужики эти, рожденные и выросшие в дремучих сибирских лесах, могли быстро забыть всякую агитацию, могли еще много раз свихнуться, если бы Венька, презирая опасность, неотступно не ходил за ними по опасным таежным тропам, не следил за каждым их движением, не напоминал им о себе и о том, что замыслили они по доброму сговору сделать вместе с ним. Он покорил этих неробких мужиков не только силой своих убеждений, выраженных в точных сердечных словах, а именно храбростью, с какой он всякий раз готов был отстаивать свои убеждения среди тех, кто доблестью считал накалывать на груди, как у атамана, несмываемую надпись «Смерть коммунистам». А Венька представлял здесь коммунистов. Он, конечно, хитрил, и еще как хитрил, действуя, однако, во имя правды. Нет, он не напрасно прожил всю весну и часть лета среди топких болот в душном комарином звоне воеводского угла. Он добился крупной удачи. Самый крупный из всех, какие были у нас за все это время. Но удача теперь будто не радовала его. Он сидел в седле по-прежнему вялый и какой-то безучастный, с почерневшим то ли от загара и ветра, то ли еще от чего лицом. Дорога шла сначала через густой, однотонно шумевший лес, изгибаясь вокруг широкоступных деревьев, потом пошла на напрямик через мелкий кустарник, по кочкам, и скоро вышла на пыльный горячий тракт, поросший по бокам отсветшим багульником. Воронцову было неудобно лежать на спине, на связанных за спиной руках под палящим солнцем. Но он так долго лежал без движения, будто умер или впал в беспамятство. Только крупные капли пота, выступавшие на лбу и заливавшие глаза, показывали, что он жив. Наконец он грузно пошевелился, как медведь, лег на бок и вдруг громко и почти весело проговорил. «Эх, кваску бы сейчас и спить холодного хлебного с изюмом!» И со стоном вздохнул, опять перекинувшись на спину. Все промолчали. Только Семен Воробьев ехавший рядом с телегой, тоже вздохнул и сказал: "Нет видно, отпил ты свой квас, Констинктин. Не будет видно тебе больше ни квасу, ни первачку. Отошла коту, как говорится, масленица, настал великий пост". Воронцов покосился на него крупным лошадиным глазом: "Эх, попался бы ты мне, Папаша" сказал он задумчиво. Я бы из тебя сделал, барабан. Знаю, усмехнулся воробьев. Знаю это все, прекрасно знаю. Да, видно, неспроста не дал бог свиньерок. Для того и не дал, чтоб она лишняя не озоровала. Венька Малышев встрепенул, споднял голову, подъехал к телеге и велел прекратить разговоры. — Для чего ты пристаешь к нему? — спросил он Воробьев. А для чего он сам меня затрагивает? — почти по-детски обиделся Воробьев. — Я ему все-таки не мальчик. Я ему ничего не говорю. Я ему только говорю, поскольку он пострадал из-за бабы, пускай в таком случае помалкивает. — И ты помалкивай! — строго посоветовал Венька Воробьеву. И, поглядев на Лазаря Баукина, кивнул на Воронцова. Надо бы его, пожалуй, развязать. Лазарь, возвышавшийся на игреневом белоногом жеребчике, пожал плечами, делом, мол, ваше, вы, начальство, глядеть, как будет лучше, а мне все равно. — Уйдет! — зашипел, зашептал Воробьев. — Шуточный ли это дело развязать? Уйдет, в одночасье уйдет. И тут же всегда... Он оглянулся на разросшиеся по сторонам тракта и колеблемый легким ветром кустарник. Тут же всегда нас могут встретить его компаньоны. Они уж и сейчас, наверное, про все прослышали. У него ведь банда-то какая, и все на лошадях. Развязать, — приказал Венька. Мужик, сидевший на передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова. «Ну — что ж, давай-ка я развяжу тебя, Константин Иванович. — Велят? Стало быть, надо развязать. Однако он не смог развязать туго стянутые узлы ремня. Веньк строго взглянул на Воробьева. Ножик! Воробьев отогнул полуформенной гимнастерки, покорно вынул из кармана брюк свой большой, остро наточенный складной нож, которым резал на привалах хлеб и мяс. Но сам не взялся разрезать ремни, протянул нож Веньки. Венька, наклонившись с седла и ухватившись одной рукой за передок телеги, быстро, тремя ударами, рассек знаменитые ремни-ушивки, которыми связывали бандиты своих пленников, и которые пригодились теперь для того, чтобы связать бандитского главаря. Воронцов негромко, болезненно закряхтел. Должно быть, у него сильно затекли руки. Потом потянулся, сгреб под себя солому и сена, сел надел фуражку, лежавшую в телеге, натянул козырек на глаза и, взглянув из-под козырька на Веньку, спросил. — Это и есть Малышев? Венька не ответил. — Ловок. — Ничего не скажешь, Ловок, — спокойно, внимательно оглядел его Воронцов. — Давно я про тебя слышу, что есть такой Малышев. Еще с зимы слышу. Все хотел тебя повидать посылал даже людей за тобой шибко хотелось встретиться венька опять ничего не ответил ну вот и встретились усмехнулся воронцов и посмотрел по сторонам курить хочу лазарь баукин сидя в седле вынул кисет аккуратно свернул из клочка газеты большую цигарку и не заклеивая ее своей слюной Протянул с седла Воронцов. Воронцов высунул кончики языка, заклеил цыгарку и взял в зубы. Лазарь же высек для него огонь на труд и поднес прикурить. — Эх, Лазарь, Лазарь! — выпустил дым Воронцов и покачал головой. — Продажная все-таки твоя шкура! Не думал я, что она такая, до такой степени продажная! — Не продажней твоей! Зло прищурился Лазарь. На чей счет живешь, тому и песни поешь. Император, император всея тайги. Кто тебя ставил тайгой править? Пес ты, а не император, кулацкий пес. Для запугивания тебя кулаки поставили, для запугивания людей и для заморочивания голов. Воронцов с любопытством посмотрел на него, даже фуражку приподнял над глазами. — Не худо... — как бы похвалил он его взглядом. — Не худо, говоришь. Не хуже комиссаров, которые болтают на сходках. Быстро они тебя обучили. Лазарь сдвинул самодельную кепку с затылка на лоб. Видно, его задели слова атамана. Он заметно смутился. — Никто меня не обучал. У меня и свой умок есть. Я своими глазами вижу, чего вокруг делается. Не слепой. Народ хлебопашествует, смолокурничает, работает. А мы с тобой, Константин Иванович, вроде игру придумали со стрельбой. Народ от дела отбиваем. Губим народ. А для чего? Для какой цели жизни? — Для какой цели жизни? — переспросил Воронцов и поудобнее уселся на телеге, свесь в ноги. — Ты эту цель жизни хорошо понимал покуда тебя комиссары не словили, покуда ты не снюхался с комиссарами. Я ведь сразу почуял, что ты снюхался. Не хотел я тебя допускать к делам, когда ты явился, будто с побега из дударей. Ни за что не хотел. От Савелий, все время подсурдыкивал. Воронцов показал глазами на телегу с мертвым. Он все время уговаривал меня. Допустим, мол, Лазаря Баукина. Он, мол, невредный, честный, давно воюет. Мухи сейчас за эту доверчивость и едят Савелия. Видишь, как бороду облепили. — И тебя еще облепят мухи, — сказал Лазарь. И, вытянув руку, ударил жеребчика рукояткой плети, По голове, чтоб он не тянулся к пахучему сену на телеге Воронцова. — И меня, может, еще облепят мухи, — понурился Воронцов и тотчас же вскинул голову. — Но ты не радуйся, Лазарь. В комиссары ты все равно не пройдешь. Ты расстегни к рубаху. Покажи, что у тебя на грудях наколото. У тебя ж наколоты те же самые слова, как у меня. Не простят тебе этих слов, комиссары, не простят. Помяни мое слово. Буду смывать эти слова. Чем же? Моей кровушкой надеешься смыть? Хоть твоей, хоть своей, но смывать надо. Уж какой-то конец должен быть. Утомился я достаточно от этой игры со стрельбой. Пускай любой конец». Воронцов пошарил рукой в телеге позади себя. Нащупал в соломе сапоги. В сапогах же оказались и портянки. Натянул один сапог, упер с подошвой в перекладину телеги, оправил голенище, стал натягивать второй и, натянув до половины, спросил Лазаря. — Что ж ты раньше-то не уходил, если, говоришь, утомился? — Шел бы к бабе своей в Шумилово. Ей говорят, комиссары коня выдали на бедность. — А ты что, тревожить бы меня не стал, ежели б я ушел? Опять зло прищурился Лазарь. — Не знаю уж, как бы я с тобой распорядился. Наконец натянул и второй сапог Воронцов. — Не знаю. — А я знаю, в точности знаю, — сказал Лазарь. — Я своими глазами видел как ты сам срубил Ваську Дементьева, когда он хотел навсегда уйти к своей избе на заимку. Вот этой штукой ты его срубил. Лазарь вытащил из загашника и показал длинный вороненный пистолет, еще часа два назад принадлежавший Воронцову. Нет ж, ежели рвать, Константин Иванович, так уж с самым корнем, чтобы и памяти не было, и лишнего шуму. Лазарь то отъезжал от Воронцова, то опять подъезжал к нему. Всю дорогу они вели их с перерывами, не очень громкий, даже не очень сердитый разговор. И к этому разговору настороженно прислушивались почти все, кто сидел на телегах и ехал верхом. Здесь были люди еще вчера, еще сегодня служившие Воронцову, еще сегодня боявшиеся его, но сейчас во всем подчинившие себя Лазарю Баукину. Он изредка оглядывал их, будто проверяя, все ли они на своих местах, с некоторыми коротко переговаривался. И держался в седле так, как подавает держаться человеку, несущему ответственность за всю эту процессию. Под ним сдержанно танцевал и греневый белоногий жеребчик, принадлежавший императору всеятой. тайги. Ничего, однако, царственного не было в этой резвой, крутобокой лошадке. Только на седле был раскинут и притянут желтыми ремнями красивый бархатистый ковер с длинными кистями. Мы с Венькой Малышевым ехали недалеко от телеги, на которой то сидел, то лежал Воронцов. Лежал спокойно, подложив руки под затылок и заслонив глаза от солнца лакированным козырьком фуражки капитанки. Видно было, он примирился со своей участью. Ни волнения, ни скорби не было заметно на его широком белом лице, обрамленном светлой бородой. Такое лицо могло быть у богатого купца, у содержателей большого постоялого двора, даже у молодого священника. Такое лицо было у Атамана, одной из самых крупных банд, отличавшихся особой свирепостью. Лазарь предложил ему еще раз закурить, но он отказался. — Труху куришь. Комиссары могли бы тебе папиросы выдать. Дешево они тебя оставят. Очень дешево. Я не расслышал, как отозвался Лазарь на эти слова, потому что мое внимание отвлек Венька. Интересно, — сказал он, — что мне теперь ответит Юля? По-настоящему... Она должна бы написать мне. Венька уже не интересовал Воронцов и его разговор с Лазарем Баукиным. Для Веньки в эту минуту Воронцов уже был, как говорится, пройденным этапом. Я вспомнил, как он загадывал еще ранней весной. Вот поймаем императора и наладим все свои личные дела. Что мы хуже других? Я вспомнил душную предгрозовую ночь накануне этой поездки когда Венька писал свое первое в жизни любовное письмо. Потом мне казалось, он забыл о нем, занятый всем хитросплетением этой сложной операции, прошедшей, однако, незаметно для нас. Я, например, так и не понял, как это случилось в подробностях, что Баукин, которому не доверял Воронцов, все-таки оказался на безымянной заимке, и сумел повязать императора с помощью его же телохранителей. Впрочем, двое из приближенных были уничтожены. Остальных же Баукин заставил покорно сопровождать императора, может быть, в последний путь. Мне все это представлялось удивительным в те часы, когда мы ехали по тракту, возвращаясь в Дудари. Овенька, кажется, ничему не удивлялся. Он теперь говорил только о том, ответит ли Юля Мальцева на его письмо и что именно ответит. Он теперь не выглядел таким уверенным, боевитым, неутомимым, каким я видел его в эти дни и сутки перед самой операцией и во время операции, когда он цепко удерживал в своих руках тонкие и трепетные нити этого опасного и неожиданного дела, организованного им. В эти дни он почти не разговаривал со мной по-приятельски, не советовался и даже что-то, как мне думается, скрывал от меня. А сейчас он вдруг сник, будто опять заболел и, похоже, спрашивал моего совета, говоря, «Просто не знаю, что делать, если она мне не ответит. Это будет уж совсем ерунда. Я ей написал, думал, что она ответит». И в выражении его глаз было что-то тоскливое. Он как будто разговаривал сам с собой. Я чего-то лишнее ей написал. Можно было подумать и написать получше, если бы было время. Но все равно, я считаю, она должна мне ответить. Если она мне ответила, то письмо, наверное, уже пришло. Конечно, пришло после этих его слов, произнесенных на редкость растерянным голосом, мне почему-то стало казаться, что письмо это еще не пришло и, может быть, никогда не придет. Мне стало жалко Веньку, но я ничего не сказал. У нас была нормальная мужская дружба, лишенная сентиментальности, излишней откровенности и халуйского лицемерия. Вероятно, если бы я попал в беду, Венька бы не решился вслух жалеть меня или успокаивать. У каждого есть свое представление о силе своей, и каждый поднимает столько, сколько может и хочет поднять. Вмешиваться в сугубо личные дела, уговаривать, предсказывать, жалеть — это значит, мне думалось, не уважать товарища, считать его слабее себя. Поэтому я промолчал. И момент для разговора был уже неподходящий. В лесу с двух сторон тракта вдруг одновременно затрещали ветки кустарника, зафыркали лошади и зазвучали голоса. Воронцов поднял голову, потом приподнялся на локтях. — Ляг, — сказал ему Лазарь. Но Воронцов не лег, а присел и улыбнулся. Лазарь взмахнул над ним плетью. — Ложись, я тебе говорю. И мужик, сидевший в передке телеги, опасливо оглянулся на Воронцова. Потом тихонько потянул его за могучие плеч. Ложись, Константин Иванович, а то опять свяжем. Нам недолго. Для чего ты сам себя конфузишь? Воронцов мельком взглянул на него, будто вспоминая, где он еще раньше видел его, и, должно быть, не вспомнив, отвернулся. Ветки в лесу трещали все сильнее, все ближе к нам. Венька побледнел. Я видел, как бледность проступила на его коричневом от загара лице, и я, наверное, побледнел тоже. Мне подумалось, что это бандиты пробираются по лесу на выручку Воронцову. Но из леса на тракт с двух сторон выехали конные милиционеры. Их было много. Новенькая, недавно выданная форма, синие фуражки с кантами, синие гимнастерки — с блестящими пуговицами, красиво и неожиданно выделялись на фоне пыльного тракта и пыльных придорожных кустов. Воронцов лег. Потом опять сел и засмеялся ненатуральным болезненным смехом. — А все-таки, Лазарь, не шибко тебе верят комиссары. Продать меня доверили, а охранять не доверяют. — Нет, не доверяют. — Милицию вызвали. Боятся. А вдруг ты меня отпустишь? Вдруг я уйду. На тракт выехал наш начальник. Он уже успел переодеться в дударях в новую милицейскую форму. Сменил коня и величественно грозный, неузнаваемый, приближался к нашей группе, похлопывая по взмыленным конским бокам короткими толстыми ногами в стременах. Венька, конечно, заметил начальник, но сделал вид, что не замечает, и, проехав чуть вперед, заговорил о чем-то с Лазарем, склонившись к его плечу. Оба они потом посмотрели на начальника и, как мне показалось, презрительно улыбнулись. Начальник сам подъехал к Веньке и спросил, о чем он разговаривал с Лазарем. Видно, улыбка Веньки не понравилась начальнику. Ни о чем я с ним не разговаривал, ответил Веньк. Просто я извинился перед ним за этот хоровод. Какой хоровод? Ты что, милицию считаешь хороводом? Я считаю, твердо и дерзко и довольно громко сказал Веньк, что милиции не было, когда брали Воронцова. Люди сами, без нас, все это сделали. Вот эти люди. По своему убеждению. И не надо было сейчас им показывать, что мы им не доверяем, когда все дело уже сделано. Можно подумать, что мы какие-то трусы и боимся, что Воронцов убежит. Я бы на вашем месте. — Вот когда ты будешь на моем месте, тогда и будешь учить. Остроумно перебил его начальник. А пока я еще мало с начальником, а ты много на себя берешь, больше, чем надо берешь. Не пожалеть бы тебе об этом. — Все равно, — упрямо сказал Венька, все больше бледнее от обиды и злости, — все равно я на вашем месте хотя бы извинился. Вот хотя бы перед Баукиным буду я извиняться перед всякой... — Перед всякой сволочью, — выкатил нежно голубые глаза начальник и, тронув Лазаря Баукина за плечо, велел ему проехать вперед. И вы проезжать вперед, приказал он другим всадникам из группы Баукина. Я увидел, как проехав вперед, Баукин и его товарищи оказались в окружении конных милиционеров. У Баукина за спиной все еще висел обрез, в руке была плетка, но он уже выглядел арестованным. Мое сердце тронула обида, может самая горькая из всех. Какие я испытал в ту пору. Мне показалось нестерпимо обидным и оскорбительным, что Костя Воронцов, ненавидимый нами, выходит, был прав, когда говорил Лазарю Баукину, что комиссары ему Баукину не доверяют, что они его дешево ставят. Но ведь это неправда. Ни один наш начальник представляет советскую власть, которую воронцов называл комиссарами. Однако мы сделать. Ничего не могли против несправедливости начальник. Он был величествен и непреклонен в этот момент. Он был похож, наверное, на Петра Великого во время Полтавской битвы. И уськи его топорщились. Но ведь битва-то уже кончилась, и не наш начальник ее провел. Венька же как будто успокоился и спросил начальника, «Разрешите, я тоже проеду вперед? Я вам сейчас не нужен?» — Не нужен, — сердито сказал начальник. Я поехал за Венькой. Мы поравнялись с Баукиным и поехали рядом. Баукин был мрачен и все время молчал. Потом звероватое лицо его вдруг осветилось улыбкой, и он сказал нам. — Вы, ребят, поехали бы как-нибудь отдельно, а то неловко выходит. Вы не в форме, могут подумать, что вы, как и мы, одним словом арестованные... А пусть подумают, — засмеялся Венька. И это он в последний раз засмеялся.